Глава третья. Интриги. Несколько уже дней боль в ноге у короля не позволяет ему вставать. Король ужасно раздражителен и беспрестанно сердится на всех его окружающих. Проходящие по зале часто слышат гневные слова короля. Он, не разбирая ни чина, ни звания, всех без разбора бронил. Грав Дуглас... Гардинер и канцлер, хорошо зная короля, чтобы не пострадать одним, старались подводить под гнев короля и других. Никогда не воздвигалось столько костров, никогда тюрьмы не были так наполнены и никогда не было проливаемо столько крови, как при болезни короля. В настоящее время пало много подобных жертв но все они не утоляли еще гнева и кровожадности короля, а, главное, не удовлетворяли его друзей, советников и священников. Гардинер и канцлер добирались до двух сильных подпор протестантизма — королевы и крамера. Им во что бы то ни стало, хотелось их уничтожить, а сеймуры, в свою очередь, силились истребить герцога Норфолкского и сына его, графа Генриха Говарда. Эти две совершенно различные партии тайно передавали королю различные обвинения друг на друга, конечно, заискивая всегда расположение короля в свою пользу. Партия попистов в лице Гардинера и графа Дугласа только и занималась мыслью, лишить Сеймура королевской милости. А Сеймуры, в свою очередь, хотели доставить молодой королеве могущество и уничтожить страшную партию попистов в лице герцога Норфолкского. Одна партия овладела королем по влиянию на него королевы, а другая через любимца короля, графа Дугласа. Никогда король не был так мил и любезен с королевою, как теперь. Никогда король не нуждался так в присутствии графа Дугласа, как в дни своей болезни и страданий. Кроме этих двух партий была еще и третья, пользовавшаяся большим расположением короля и страшная тем, что она, по-видимому, не придерживалась ничьей стороны. Это Джон Гейвотт шут короля и сочинитель эпиграмм, которого боялись все придворные. На Гейвода имела влияние только одна личность — королева, а потому партия еретиков, главою которой считали королеву, была самая сильная придворная партия. Одного этого достаточно было папистам, чтобы очернить королеву в глазах короля — Они даже добивались лишить королеву трона. Но Катерина, хорошо понимавшая угрожавшую ей опасность, постоянно была на стороже. Она наблюдала за каждым шагом, словом и поступком попистов Гардинер и Дуглас с неудовольствием смотрели на эту осторожность. Королева даже отказалась от счастья говорить наедине со своим возлюбленным Сеймуром и никогда не встречалась с ним иначе, как в присутствии двора. Впрочем, ей и не нужно было прибегать к тайным свиданиям. Сеймур постоянно был при королеве, и она ежеминутно могла видеть его прекрасное и благородное лицо и слышать его речи, наполнявшие сердце ее радостью. Катерина, несмотря на свои двадцать восемь лет, любила в первый раз. Поэтому ей довольно было видеть и быть вблизи того, кого она обожала, знать, что он ей отвечает, что он ей верен, и что, наконец, все чувства и желания их были совершенно согласны. Одно, что она позволяла себе, это получать от него письма и отвечать ему на них. Джон Гейвад передавал эти письма, не требуя ничего, кроме взаимной откровенности, чтобы получаемые письма немедленно по прочтении сжигались. Остановить этой любви он не мог, ему оставалось одно — наблюдать, чтобы любовь эта не повлекла кого-либо из любящих к смертному приговору. Гейвот, уверенный, что любовь нуждается в доверенном лице, И, боясь, чтобы Катерина в поверенные своей любви не избрала кого-нибудь из опасных для нее своих приближенных, решился принять эту роль на себя. И к чести его заботился до самоотвержения о счастье и безопасности королевы, нисколько не менее того, как она хлопотала о Томасе Сеймуре и своих друзьях. Катерине несколько раз удавалось разрывать сети, которые граф Дуглас и Гардинер расставляли для крамера. А потому, чтобы не сложить крамера, нужно было сначала, по крайней мере, отдалить королеву от короля. Для этого существовало верное средство, при помощи которого можно было не только удалить, но даже уничтожить королеву, а вместе с ней и ненавистных папистам Сеймуров, мешавших им во всех их предприятиях. Надобно было доказать королю любовь Катерины к Сеймуру. Но как и откуда взять доказательства для существования этой любви, которую проницательный граф мог только прочесть в глазах королевы и на которую он не имел никаких других положительных данных? как начать и сделать так чтобы королева сделала какой нибудь необдуманный шаг и сама высказала бы свою любовь в настоящее время король скучал выше было уже говорено что подобные минуты были самые лучшие для возбуждения его на какой нибудь свирепый поступок, даже на подписание смертного приговора казалосьлось бы При подобном настроении духа короля Дугласу легко было погубить Сеймура. Но он, наблюдавший день и ночь за королем, он, который исследовал каждый взгляд и движение бровей короля, он очень хорошо угадывал, что королю вовсе не нужна была кровь Сеймура. Он жаждал истребить Говардов. Ему ненавистно было видеть Говардов веселыми и здоровыми, и окруженными всею возможную роскошью и великолепием, тогда как он, страдающий, не может почти даже покинуть своей постели. Червь этой ненависти точил сердце короля, и недуги его становились ему невыносимее и мучительнее, чем были на самом деле. Король с ожесточенную завистью смотрел на могущество и величие Говардов, Сердце его обливалось желчью при одной мысли, что герцога Норфолкского, когда он проезжал по улицам Лондона, народ приветствовал радостными криками, а он, по немощам своим, не покидая своего дворца, никогда не пользуется этим. Для короля было истинным мучением слышать, когда Генриха Говарда признавали прекраснейшим и величайшим мужем Англии лучшим ученым и стихотворцем Отечества, а о нем, который тоже писал стихи, занимался исследованиями и даже составил целое религиозное сочинение для народа, которое по напечатании велено было читать вместо Библии. Никто ничего особенного не говорил. Кроме того, король знал, что герцог в полном блеске красоты, проезжая по улицам Лондона, с истинно королевской щедростью осыпал народ деньгами, за что пользовался общую любовью. А он, теперь больной, мог напоминать и себе одним уголовным судом, кострами и эшафотами. И действительно, герцог был опасным соперником будущего наследника короля. Пока живы Говарды, корона не была верна за ним, Никто не мог ручаться, что в случае смерти Генриха народ не возвел бы на престол герцога или его сына, минуя законного наследника, маленького Эдуарда, единственного сына короля. При мысли об этом кровь приливала к голове короля, и он, хватаясь за нее руками, отчаянно кричал о своем мщении ненавистным Говардом которые, по убеждению его, явно хотели лишить его сына короны в свою пользу, тогда как один только Эдуард имел на это право. Он, стоивший королю страстной жертвы, умер в страстной им любимой супруги Анны Сеймур, он был единственный наследник престола, избранный Богом и предназначенный королем. Король полагал, что народ ценит жертву, принесенную им в пользу Эдуарда, и как бы в знак отмщения ему приветствует герцога Норфолкского, отца убитой злосчастной королевы, которую, впрочем, король казнил вовсе не для того, чтобы дать Англии наследника, а ради ее супружеской неверности. Вот единственные мысли, занимавшие короля во время его болезни, мысли, которые он облекал в разные формы. «Мы, желая уничтожить королеву, должны пожертвовать королю Говардов», сказал граф Дуглас Гардинеру, услышав новый взрыв королевского гнева. «Без этой жертвы нам ничего не удастся». При этих словах набожный архиепископ вопросительно и с удивлением посмотрел на Дугласа. Граф усмехнулся. «Вы слишком благородны и великодушны, ваше Преосвященство, чтобы верно понимать дела сего мира. Ваши взоры, постоянно видящие только Бога и небо, не всегда замечают ничтожные вещи, происходящие здесь, на земле». «Что вы хотите этим сказать?» спросил Гардинер, и свирепая улыбка показалась на его лице. «Очень простую вещь», — отвечал Дуглас, — «я не понимаю, почему говарды препятствуют исполнению нашего плана погибели королевы, тогда как все это знают, а не враги ее. И я бы в защиту их ничего никогда не сказал, если бы они были еретики, и первый благословил бы вас в святом и благочестивом деле, истребление их. Но они, напротив, Дети истинной святой нашей церкви. Напротив, сын графа Говарда Настоящий отступник. Он отдался учению Кальвина. Но так пусть и падет одна его голова, Как изменника в отношении к Богу. Никто не смеется жалеть о нем. А в чем же виноват отец? Герцог Норфолкский для нас опаснее сына. Хотя он неверный католик, но тверд в своих убеждениях, и к тому же сердце его преисполнено сострадание противного священному писанию. Он только сожалеет о тех, которые внимают лжеучением, а нас, наоборот, поборников истинной веры, называет кровожадными псами короля. «Если так, — проговорил Гардинер со зверской улыбкой, исказившую лицо его, — Мы ему докажем справедливость его мнения, мы разорвем его на части. — Смерть Говардов, я убеждаюсь, и потому еще нам нужна, — прибавил Дуглас, — что они мешают смерти королевы. — Почему? — спросил Гардинер. — Потому, — продолжал Дуглас, — что сердце короля в настоящее время преисполнено такой злобы против Говардов, что в нем для гнева против кого-нибудь другого нет места. Конечно, король и теперь часто подписывает подносимые ему нами смертные приговоры, но он это делает совершенно спокойно без гнева, как лев, спокойно давящий случайно попавшую ему под лапу мышь, потому что люди, которых он теперь умерщвляет, совершенно не опасны. Но чтобы он решился посягнуть на жизнь королевы, надобно, чтобы он, подобно тому же льву, вступающему в бой с сильным врагом, не иначе как рассверепев, был в самом сильном гневе против нее. А гнева этого, повторяю, пока живы говарды никто и ничем не возбудит. Итак, необходимо отдать королю в добычу говардов, а там, вслед за ними, легко уже падут Катерина Пар и Сеймур. «Господь Бог наш будет пребывать вместе с нами и укажет нам верное средство для уничтожения своих врагов», — воскликнул Гардинер, набожно скрестив на груди руки. «Я думаю, что верное средство уже отыскано», — смеясь возразил Дуглас. «Я думаю, что прежде, нежели окончится этот день, ворота Тауэра откроются для принятия этих гордецов — герцога Норфолкского и его сына, графа Говарда. А может быть, мы будем в состоянии поразить одним и тем же ударом и королеву? Посмотрите, вот у парадного крыльца остановился экипаж, и я вижу, что из него выходят герцогиня Норфолкская — и ее дочь, герцогиня Ричманская. «Посмотрите, они зовут меня к себе. Я обещал этих благородных и набожных дам отвезти к королю и должен исполнить данное мною обещание. Пока мы будем там, вы молитесь, чтобы наши слова поразили короля, как хорошо пущенная стрела. Одним словом, чтобы нам удалось совершенно обвинить королеву и сейура.